Глава 87. -я. Невыносимо. Следующим утром Ван Буэлэ закончил размышлять и медитировать. От ректора пришло сообщение. Четыре великих дао-академии собирались открыть свой мистический мир через месяц, поэтому ему следовало подготовиться. Надо достичь стадии истинного дыхания! Решил Ван Буэлэ и связался с Эхайяном. Ван Буэлэ не пожалел духовных камней на пилюли и материала для переплавки этхармических артефактов, он не собирался упускать такую отличную возможность для прорыва. Сэ Хайян был очень занят, предстоящие экзамены и вылазка в мистический мир заметно увеличили количество клиентов. В Дао Академии имя Сэ Хайяна являлось синонимом надёжности. Несмотря на свою занятость, Сэ Хайян тут же ответил на сообщение. Ван Буэлэ всегда был щедрым клиентом, к тому же он уже давно считал, что тот гарантированно попадёт в Верхнюю Академию. Хорошее отношения с таким человеком позволит ему расширить свой бизнес, и остров Верхней Академии. Поэтому он пообещал доставить всё необходимое в ближайшее время и даже дал небольшую скидку. «Брат Боулэ, пока ты работаешь со мной, с Сахаяном, можешь ни о чём не беспокоиться. Управлюсь дней за семь». Ван Боулэ удивила такая оперативность. Он заказал большое количество товаров, к тому же они были очень высокого качества. Обещание быстро всё доставить в который раз подтвердило мнение Ван Боулэ о том, что Сахаян значительно упрощал жизнь в Академии. Ван Буэлэ стал ждать. Наконец, в духовном интернете был опубликован список тысячи кандидатов, которые отправятся в мистический мир четырёх Дао-Академий. Для большинства в списке не содержалось новой информации, все имена были уже известны, но многие всё равно решили посмотреть. Сперва никто ничего не заметил, но вскоре у студентов округлились глаза. «Ван Бола нет в списке!» «Чёрт, как так получилось?» «Ван Бола выиграл все пять матчей и продемонстрировал небывалое мастерство». «Как его могли не включить в список?» В сети тут же разгорелась оживлённая дискуссия. Люда Убинь и другие арбитры изумлённо пробежали глазами по списку и немедленно связались с начальником. Ван Буэлле не было дела до списка, из медитативного транса его вырвало сообщение Люда Убини. Ещё до того, как он заглянул в сеть, его кольцо уже буквально разрывалось от сообщений. Во всех говорилось, что его не включили в список. «Невозможно!» Ворвалось у Ван Буэлле. Он в панике полез в сеть, Спустя пару мгновений на его лице появилась кислая гримаса. В списке действительно отсутствовало его имя. В этот самый момент дисциплинарный комитет дал Академии сделал объявление. В нем объяснялась причина отсутствия Ван Буэлэ среди финалистов. В ходе расследования было установлено, что Ван Буэлэ в первом матче использовал свою власть для сговора с Ухайсэнем. В результате Ухайсэнь сдался без боя, поскольку это идёт вразрез с правилами «Кандидатура Ван Буэлэ снимается с турнира». Заявление комитета было лаконичным. В приложенном видеоролике У Хэйсэнь жёстко критиковал Ван Буэлэ и признался в том, что тот угрозами заставил его сдаться. Некоторые поверили в заявление комитета, но большая часть студентов понимала всю его абсурдность. Что за чушь? Это чей-то заговор. Проректор Гао Цюань недолюбливает главного префекта Ван Буэлэ. Должно быть, это его рук дело. Нечастно! Ван Буэлэ следил за событиями из своей пещеры бессмертного, он с трудом сдерживал ярость. На шее вздулись вены... Глаза полыхали гневом. Первой его реакцией было включить кольцо и связаться с ректором, но он сумел сдержать этот порыв. «Нельзя спешить. Надо успокоиться». Иван Буэлэн несколько раз глубоко вздохнул. Несмотря на ярость, он не беспокоился за своё место в списке. Повод выборный комитетом выглядел слишком надуманным. Сейчас было важнее найти человека, который стоял за этим решением. Благодаря знаниям из автобиографии высокопоставленных чиновников, он сразу заподозрил неладное. «Линь Тянь Ректор?» Мысленно перебирал имена Ван Боуэлэ. Опустив руку с кольцом, так и не включив его, он решил занять его ожидательную позицию. Ему не пришлось долго ждать, не успела догореть палочка благовоний, как с ректора было сделано объявление. «Ван Буэлэ не нарушил правил, поэтому его имя вновь помещено в список». В тоне говорившего чувствовалась сталь. Похоже, ректор был крайне недоволен работой дисциплинарного комитета. Ситуация разрешилась очень быстро. К тому же неодобрение ректора в сторону дисциплинарного комитета очень обрадовало студентов. В сети появилось множество восторженных комментариев. Студентам ещё раз была продемонстрирована власть ректора. ректор силён! <смех> Это да, академии эфира! Сегодня у вас торжествовала справедливость!» Арбитры и Люда Убень вздохнули с облегчением. Только Ван Буэлэ оставался спокойным. Его взгляд невольно опустился на кольцо передатчик... После второго объявления он получил сообщение от ректора, состоящее всего из двух слов. «Гао Цюань». Ярость Ван Буала вспыхнула с новой силой, кризис был разрешён, но он понял, что его использовали и сделали мишенью. «Лин Тяньхау уже исключили. Маловероятно, что это он стоит за всем. Да и будь это он, то ему не на что рассчитывать, кроме моего презрения. Что до ректора, я не нужен ему, чтобы показать собственную власть. Следуя этой логике...» Самый вероятный подозреваемый Гао Цюань. Проклятие. Этим манёвром он по сути ничего мне не сделал, однако ректор получил возможность продемонстрировать всем свою власть. Тем не менее, я верю, что у него были и другие мотивы. Впрочем, неважно. Этот подлец уже не в первый раз пытается мне навредить. Ван Бо лев сердцу ладонью по полу. Немного успокоившись, он сжал пальцы кулак. Первый раз он пытался искушить меня зажольничества, но я тогда стерпел. Второй раз он распустил фальшивые слухи, которые чуть не стоили мне жизни, но и тогда я проглотил обиду. Ведь он был проректором. Третий раз стал последней каплей». Ван Буала не мог не утихомирить свой гнев, не дать ему выход. Чувства не из приятных. В Дао Академии были те, кто понял, что случилось на самом деле. События непосредственно их не касались, к тому же, будучи людьми неглупыми, им не нужно было демонстрировать остроту своего ума, чтобы потешить самолюбие. Всё-таки они обладали определённым статусом на разных факультетах, поэтому в этом не было нужды. Ван Боулэ же оказался перед дилеммой. С его характером он бы уже давно что-то предпринял, но после инцидента в Томонолесе он выяснил, проректор обладал культивацией стадии истинного дыхания. Ван Боулэ не мог победить человека с такой культивацией. В раздражении и гневе Ван Боулэ тряхнул головой и с маской вошёл в мир иллюзий. На ледяной равнине он, пытаясь удержать грозящий выплеснуться гнев, спросил. «Лапуля, мне противостоит эксперт стадии истинного дыхания. Ты не знаешь способа, как пробиться на стадию истинного дыхания?» Маска блеснула и сразу же дала ответ «Нет». «Тогда...» «Существует ли способ победить такого человека, имея культивацию древних боевых искусств?» «Нет». Тот же ответ. Ван Була с досадой посмотрел на Маску. Он покачал головой, проглотив досаду. Перед тем, как отомстить Гао Цуаню, он хотел достичь стадии истинного дыхания. Когда он уже хотел сдаться и покинуть мир иллюзий, маска внезапно едва заметно блеснула. Если Лапуле действительно жила в маске, как предполагал Ван Бууле, то такой слабый блеск был сродни лукавому взгляду. Словно ей представилась отличная возможность подшутить над ним. На маске появилось несколько слов. Чтобы привлечь внимание Ван Бууле, в него ударил разряд тока. Понуривший голову, Ван Бууле подпрыгнул на месте от внезапного удара током. При виде слов на маске, он застыл... А в глазах появился радостный блеск. «Древнее боевое искусство — это процесс переплавки, чьей крайней степенью является золотое тело. Если ты сможешь достичь золотого тела, то у тебя появится шанс против эксперта стадии истинного дыхания». Решив, что это может оказаться недостаточно привлекательным предложением, Маска добавила ещё пару строк. «Вдобавок, если ты взойдёшь на стадию истинного дыхания с золотым телом, то получишь дополнительные преимущества».